этими словами капитан откланялся и вышел из комнаты. Участковый немного задержался и, как-то смущенно посмотрев на Шуру, хотел было ему что-то сказать, но передумал и, махнув рукой, тоже ретировался. — Из чего это они вдруг так ошалели? — задумчиво пожал плечами Холмов, проводил участкового взглядом. Видать, началась очередная кампания по отлову неработающих. Что ж, нашего брата тоже понять можно. Спустили сверху директивы и крутись как хочешь. Ладно, придумаю что-нибудь. Немного поразмышлял, Холмов утром следующего дня отправился в расположенное недалеко от Мусиного дома трамвайное депо, где быстренько, безо всяких проволочек, устроился на работу контролером. Эта должность привлекла его главным образом тем, что полностью позволяла распоряжаться своим временем. Затем Шура поехал к своему хорошему другу Сереге, попутно оштрафовав по дороге человек десять за безбилетный проезд, одолжил у него на время его мотоцикл «Ява» и, приклеив фальшивые усы, отправился к зданию УВД караулить подполковника Люстрина. Однако в этот день ничего особенного Холма узнать не удалось. Весь день Люстрин просидел у себя в кабинете, и лишь в начале седьмого вечера, одетый в парадный мундир, вышел на улицу, сел в свою служебную серую Волгу и отправился в Украинский театр на торжественное заседание в честь Дня милиции. После заседания праздничного вечера, который закончился довольно поздно, Подполковник поехал домой. Шура неотрывно следовал за ним на мотоцикле, и лишь убедившись, что Люстрин отпустил машину и, стал быть, уже никуда не думает ехать, на всех газах помчался на пекарную, чтобы успеть выпить пару капель в честь праздника. Несмотря ни на что, Холмов по-прежнему считал день милиции своим днем. Ранним утром следующего дня... Шуры подъехал к дому Люстрина и прислонив мотоцикл к дереву, стал скакать вокруг него, размахивая руками, так как он основательно продрог по дороге. В воздухе висел какой-то мерзкий, промозглый туман, от чего было холодно, сыро и противно.